глава четыре начало новой жизни как же круто ехать на байке чувствуя как прохладный ветер обдувает мою ногу и оставшуюся часть груди а за спиной развивается старый дырявый плащ подаренный доктором в этой части мира лесов совсем не осталось только если у каких нибудь высокопоставленных личностей в садах лет 20 назад до вырубили все что можно было и теперь Вокруг была только степь. Вдалеке перед собой я наблюдал огромную стену с серебристыми квадратами, центральные очистители воздуха, но даже их, к сожалению, не хватает на первый этаж этого исполинского города, где во многих квартирах стоят еще и свои собственные фильтры. Люди с низким достатком периодически умирают просто задыхаясь, а болезни легких — это то, чем страдают 9 из 10 человек в городе на этом этаже. Как отличить привилегированных с последнего этажа от жителей нижнего уровня города? У тех, кто с самого верха, практически никогда нет аугментации и противогазов. Таким образом, они показывают свою высшую составляющую. Им не нужно менять тело и скрывать лицо, чтобы выжить. У них фильтры в квартирах, в машинах, а на улице вокруг них идут люди со специальным оборудованием, очищающим воздух. Когда они оказываются вне помещений на нижнем этаже, Бомжи и наркоманы стягиваются к ним как мессием, лишь бы сделать несколько глотков чистого воздуха. А передний слой охраны распинывает тех, кто случайно оказался слишком близко. Что еще можно выделить у этого города? Это, конечно же, Дису, как ее называли в народе, или Абдисо – агрегат поддержания давления и сдерживания облаков. На втором, третьем и четвертом этажах вокруг неспешно кружились по три металлические конструкции. Не знаю, как именно все это работает, но однозначно они все время что-то распыляют в воздух, и облака от этого обтекают, город не залетая в него. Наконец-то, свернув на незаметную дорожку, я доехал до старых развалин. Эти дома не достроили когда-то очень давно. Но в городе есть их близнецы. Половину закончили а на второй половине компания обанкротилась после насильственной смерти ее владельца. А самое интересное здесь было то, что у всех домов в этом районе общий подвал. «Вход в город — 50 баксов!» «У двери стоит пацан, ему нет и 20. Я мог бы легко ему сломать челюсть, но такими районами чаще всего правят мелкие группировки, и отношения с ними лучше не портить, если собираешься вести здесь дела». «Тебя что, родители в детстве головой об стол много били?» «Я за доллар проходил всю жизнь», — попытался сказать я как можно увереннее, хотя об этом проходе и цене знал только понаслышке. Да и вообще город не покидал никогда. «Когда это было? Миллион лет назад!» — нагло возразил он мне, и его губы скривились. «Дам два бакса». Э, не-э, тридцать давай!» «Четыре». «Двенадцать, и ты снимаешь капюшон!» По рукам», — сказал я и тут же открыл ему свое лицо. «Еп ты ж, а где это? Это что, у тебя шлем?» Его глаза стали вдвое шире от неожиданности, а голос напуганным. Так повелось, что на первом этаже чаще всего открыто носят импланты в основном бандиты, и поэтому люди с любыми видными усовершенствованиями тела вызывают недоверие или даже страх. Его отрезал не очень опытный врач. сдач сотки дашь? «А, да, сейчас», — медленно выговорил он, запинаясь и с трудом отведя от меня взгляд. В подвалах обитали самые разные люди, от маньяков и убийц до монахов и священников, где-нибудь молящихся в отдаленных углах этих злачных мест. Пробираясь по коридорам, выстроенным из картона и дешевого металлического забора, в основном я наблюдал за наркоманами, которые ширялись, и мазохистами, которые сидели и резали себя. Более-менее серьезная тусовка находилась в глубине помещений, подальше от основных проходов. «Че надо?» — спросил один из верзил на входе в лавку продавца счастья, куда изначально я и направлялся. «Минди, а зачем она тебе?» Теперь спросил уже второй. «Можете просто передать ей, что пришел Джек?» «Минди, тот какой-то Джек к тебе пришел!» — крикнул первый охранник, что был чуточку повыше, не сходя со своего места и лишь слегка повернув голову в бок «Какой еще Джек?» — послышался недоверчивый прокуренный голос взрослой женщины. «Какой еще Джек?» — тут же спросил меня второй верзила. «Ну, Джеки боксер», — ответил я. «Ну, Джеки боксер!» — повторил охранник. «А, боксер!» «Чего стоишь? Проходи тогда давай, если и вправду Джеки-боксер!» Уже более дружелюбно прозвучал женский голос из помещения. «Она говорит, чтобы ты проходил!» — сказал второй Верзила. «Да слышал, я слышал!» И, сделав два шага вперед, оказался в лавке счастья, в небольшом пустом помещении с серой пластиковой стойкой и яркими лампами освещения под потолком. «О, тебе извинительную дозу для твоей девочки!» С Миндией, или Минди, как ее называл я, мы несколько раз выпивали, делились своими проблемами и периодически спали друг с другом. Она, конечно, была не такая молодая и красивая, как моя кити но в постели просто огонь, да и за собой ухаживала. Правда, казалось порой, что уж слишком много косметики на ее лице. Почему извинительную? Джеки, что с твоим голосом? Тебе аугментацию на горло поставили? с ними как капюшон послышался опять недоверчивый голос и на прилавок легла рука с обрезом а указательный палец был предусмотрительно опущен на спусковой крючок я медленно открыл ей лицо что это такое история у меня проста как мир из моего динамика быстро полился рассказ а глаза не отрываясь смотрели на оружие ожидая реакции собеседницы Я выпил, и во время боя лагнул немного, и один богатенький ублюдок почти убил меня за это. «Вот тебе и Джеки. Ты постоянно находишь проблемы на свою жопу. И что думаешь делать теперь? С таким лицом ты навряд ли найдешь приличную работу». Ее рука убрала обрез обратно под стойку, а тело заметно расслабилось. «А у тебя там, внизу, тоже нету ничего?» «Там?» Я задумался, пытаясь понять, что она имеет в виду, а затем усмехнулся. «А, да. там. Там все отлично, все работает. Я проверял, когда у меня еще была одна рука, не металлическая. А теперь боюсь как-то сам это все делать». Женщина игрива улыбнулась мне и открыла небольшую дверцу в полчеловеческого роста, разделяющую общее помещение и место продавца. «Кажется, с помощью металлических рук-то быстрее отжиматься стал» сказала Минди, докуривая сигарету и вставая с покрывала, которое мы полчаса назад постелили за стойку на пол. «Заметила, да?» улыбнулся я ей про себя. «Ладно, что-то мы разлеглись, а ведь середина рабочего дня. Так что, тебе нужна извинительная доза». «Зачем?» но ну, тебя не было достаточно долго у меня, почти две недели не заходил». «Две недели?» «Ну, неделю до боя меня не было, так как и денег не было». И сколько же это получается, я валялся в луже собственной крови?» Размышлял я вслух и, опомнившись, перевел разговор. «Это ладно, у меня к тебе было другое дело». «Слушаю». «Мне бы из семян травы, ну, травки». «Зачем? Если тебя поймают с этим, тебе не поздоровится». «У меня есть идея, как и где вырастить». «Ладно, меня все это не касается. Как, где, что? Я дам тебе семена». Но у меня есть условия. Ты не первый, кто приходит с такими просьбами. Продолжай. Ты никому ничего не продаешь и работаешь через меня. Ты мне, я людям. Если, конечно, у тебя что-то получится. Звучит заманчиво. Мне не придется заниматься самой грязной работой. Ну, раз так, с тебя 50 баксов вместе с дозой. Дам тебе семян на двадцатку кустов. Или это тебе много? нет не по рукам. «Ищи бы мне проездной на автобус». «Надолго?» «Наверное, на денек». «Ну, это-то я тебе дам за задаром, но потом занеси его обратно». Поднявшись по лестнице из подвала, я тут же влился в толпу людей. Над головой все так же шумели магнитные поезда, но более редки, так как место, где я находился, было у самой окраины города. И еще мне сразу стало заметно, что в вони города больше не чувствую. Мой новый шлем отлично с ней справлялся, и это сильно радовало. Пройдя до ближайшей остановки, я залез в только что подъехавший переполненный автобус и уже из-за закрытых дверей увидел проплывающий в воздухе дрон, который разглядывал всех снизу под собой, пытаясь определить сомнительные элементы среди тысяч граждан. Почему-то эти металлические твари появлялись чаще всего тогда, когда они меньше всего были нужны. Но в этот раз мне повезло и мой транспорт тронулся в путь подальше от опасных корпоративных игрушек. И вот, сменив парочку автобусов, я наконец-то оказался в длинном коридоре своего дома, и передо мной была дверь моей квартиры, которая, к немалому удивлению, оказалась открыта. «Сука, что это?» — вырвался у меня возглас. «В моей собственной квартире был организован настоящий притон. Люди валялись просто везде». Приходилось внимательно смотреть под ноги, чтобы на кого-нибудь не наступить. И тут, в дальней части комнаты, я увидел свою кровать, а на ней лежал большой боб. Эта тварь лежала с моей китти. «Ай!» — прозвучал недовольный виск откуда-то снизу. Отвлекшись, я наступил на волосы какой-то девушки, но, не обращая внимания, пошел дальше. «Эх, ты гребаный ублюдок!» — вырвался вскрик из моей груди. Я сделал два резких шага, капюшон ветром сорвало с моей головы. Боб проснулся и вскочил на ноги, а увидев меня, замер. «Не надо! Не надо!» Он только мог пятиться и бормотать себе под нос одну и ту же фразу раз за разом. Его лицо ужасно побледнело. Еще шаг к нему, и металлическая рука сомкнулась на шее. Еще секунда, и я просто сверну ее. «Ты же дал им меня убить, а сам пошел к моей женщине, да джеки это ты джек п прости меня я хотел рассказать ей что с тобой стало и он замолчал и начал плакать просто рыдать как ребенок из-под его безразмерных трусов потекла струя мочи Т тебя прислала смерть за мной да я з -з знал что она существует е единый бог разума никого от нее не спасет «Какая смерть! Ты совсем чокнулся! Что ты хотел сказать вначале? Ты пришел рассказать ей и... и что? Ты не договорил. Хотел рассказать, что со мной приключилось, и... И принес наркотики. Т так по получилось. П Просто так получилось. П Прости». И тут он сообразил, что смотрит на меня, и начал старательно отводить взгляд. С кровати вскочила кити подбежала ко мне, обняла сзади и начала шептать. «Я думала, ты мертв. Прости, прости меня. Тебя не было так долго». «Долго? Меня не было несколько дней». Я повернул голову в бок и увидел в разбитом зеркале на старом пластиковом шифоньере свое отражение. Плащ расстегнулся. На верхней части тела у меня больше ничего не было из одежды, не считая того, что большая часть груди стала металлической. Из-под одной штанины выглядывал кроссовок, а из другой — железная ступня. Я очень сильно похудел, рукав задрался по локоть, и душившая Боба рука тоже была не такой, какой я ее помнил с тех времен. Я впервые увидел себя нового во весь рост. На меня смотрел не человек с металлическим черепом. впалые глазницы полностью покрывало немного выпуклое непрозрачное стекло с еле просвечивающимися красными огоньками в нем. С одной стороны, где должен был быть уголок губы, находился немного, выпирая динамик. Я был в шоке от того, что со мной произошло. Настолько круто я не выглядел никогда в жизни. А люди вообще думают, что я сама смерть. Я разжал пальцы, и туша большого боба с грохотом рухнула на землю, все еще живая. «Собирайся, мы едем в новый дом, где есть хотя бы воздух». И, оглядевшись, добавил, «В отличие от этого притона». Внизу моего зрения появилась красная бегущая строка. «Недостаточное количество кислорода. Покиньте переполненное помещение. Через шесть дней присутствия в этом помещении появятся необратимые последствия». Вернувшись с семенами домой и выслушав от дока жалобы на лишних, не приглашенных им лично людей, Мы наконец-то начали активно налаживать свои свалочные дела и все-таки высадили на крышу кусты с контрабандной травой, которая с первым же урожаем стала расходиться по нижнему этажу города как лучший фастфуд в истории. На улицах стали выстраиваться очереди за нашим товаром. У Китти от наркоты немного поехала крыша. Я не уверен точно, но наших помойных детей она, кажется, теперь считает за своих родных. «А, все-таки женщиной полегче как-то стал на свалке», в итоге признался мне док. И тому была причина, ведь ему больше не приходилось готовить и стирать. Наша дама взяла на себя все женские обязанности. И теперь мы занимались только тем, что нам было по душе. Ковырялись в саду, удобряли землю найденными отходами с пищевой мусорки. Денюшка начала капать. Взяли пару запчастей на машину и мотоцикл, наркоты и платьев для кити Мне – иммунодепрессантов для аугментаций. Ведь пока я употреблял кровь и лекарства, чтобы не отравиться ею, по три раза в день блевал и чувствовал себя хуже ходячего трупа. Еще мной был приобретен новый усиленный наружный позвоночник. Он шарнирами крепится к черепу, и теперь, если меня сильно ударят в голову, то никакого сотрясения. Удар погасится, и большая часть его инерции уйдет в тело. Но самое главное из всего перечисленного – Теперь у нас была любая еда. Конечно, гамбургер или пиццу не закажешь на дом, но все остальное было в излишке. Для продуктов мы даже построили целый склад в одной из мусорных куч. Правда, с миллионом мышеловок, ведь эти ползучие твари сами теперь к нам приходят, а дети и не против свеженького местца».